Вторая причина – их качество. Аналогии у меня возникают только с другими революционерами – с польскими. Мало кому в России известно, что у диктатора Польши Юзефа Пилсудского был брат Борис. И что этот брат прославился как интересный исследователь тех мест, куда был сослан – с северо-востока Азии в основном. Но братья Пилсудские шли на каторгу за свободу своей родины – Польши. Соблазнительно сказать, это делало их совершенно другими людьми, чем русские социал-демократы, достойные наследники Каракозова. Но всё гораздо прозаичнее. Избавление из-под иноземного гнёта совсем другая задача, нежели сокрушение собственного государства. И такая задача сама по себе отбирает совсем другие человеческие типы, совершенно других людей. Но тогда придётся прийти к выводу, не очень лестному для Российской империи. Евреи это тоже борцы за свою свободу. Может быть, именно борьба за интересы своего народа, причём понимаемый очень по-разному, и снимала проблему отцов и детей, делала состав революционных партий таким, каким он был. Еврей-революционер оставался в народной традиции, притом боролся за интересы своего народа.